Яхаута описал невероятную силу и скорость существа. Один из братьев недооценил эту силу и поплатился жизнью. Эта тварь разорвала его на части. Яхаута и второй брат стали осторожнее. Они вместе напали с двух сторон, загоняя существо в угол. Это потребовало от них полной отдачи сил и максимальной скорости. Никогда раньше им не приходилось такое испытывать. Тварь оказалась твердой, как камень и холодной как лед только зубы волков квилитов могли ее прокусить. Волки принялись отрывать кусочки в пылу схватки, но существо быстро сообразило, в чем дело, и стало уклоняться от нападений волков. Оно схватило брата Яха Ута. Тогда Яха Яхаута выбрал момент и вцепился противнику в глотку. Волк оторвал твари голову, но ее руки продолжали калечить брата. Яха Ута разорвал существо на мелкие клочки, В отчаянной попытке спасти брата он опоздал, но в конце концов тварь была уничтожена. По крайней мере, так они думали. Яхоута положил вонючие куски трупа перед старейшинами. Оторванная кисть лежала рядом с куском твердой, как гранит руки. Они соприкоснулись, когда старейшины ткнули их палками, и кисть потянулась к руке, пытаясь воссоединиться. Старейшины в ужасе бросили останки в костер. Огромное облако мерзкого удушливого дыма расплылось в воздухе, когда остался только пепел. Его разделили на маленькие кучки и развеяли как можно дальше друг от друга в океане, в лесу, в пещерах. Таха Аки повесил на шею мешочек с пеплом, чтобы получить предупреждение, если тварь попытается воскреснуть. Старый Квил замолк и посмотрел на Билли. Билли потянул за кожаный ремешок на шее. На нем висел почерневший от времени мешочек. Несколько человек ахнули, кажется, и я тоже. Существо назвали холодным или кровопийцей. Все боялись, что он был не один, а у племени остался единственный защитник волк, молодой Яха Ута. Долго ждать не пришлось у существа нашлась подруга, еще одна кровопийца, которая решила отомстить квилитам. Говорят, квилиты в жизни не видели никого прекраснее холодной женщины. Она вошла в деревню утром и выглядела как богиня рассвета, в кои-то веки светило солнце, отражаясь от ее белой кожи и освещая золотистые волосы, не спадавшие до колен. Она была сказочно прекрасна, на бледном лице горели черные глаза, Некоторые упали на колени, преклоняясь перед ней. Она спросила что-то высоким, пронзительным голосом на языке, которого никто не понимал. Люди растерялись, не зная, что ей ответить. Среди них был только один из тех, в ком текла кровь таха Аки, маленький мальчик. Он прижался к матери и закричал, что этот запах режет ему нос. Один из старейшин услышал мальчика и понял, кто пришел. Он крикнул, приказывая людям бежать. Женщина убила его первым. Двадцать человек видели, как пришла холодная женщина. Выжили всего двое. И то потому, что ее отвлекла кровь, и она остановилась, чтобы утолить жажду. Уцелевшие свидетели прибежали к таха Тахааки, который заседал на совете вместе с другими старейшинами, своими сыновьями и третьей женой. яха Яхаута тут же превратился в волка и в одиночку пошел на кровопийцу. Таха Аки, его третья жена и сыновья, а также другие старейшины последовали за ним. Сначала они не могли найти существо, хотя повсюду виднелись следы атаки и изродованные тела, некоторые обескровленные лежали на земле, указывая, где она прошла. Услышав крики, они поспешили к бухте. Несколько кверитов попытались скрыться на лодках. Холодная женщина поплыла за ними как акула и, пользуясь своей невероятной силой, отломала нос лодки. Когда лодка пошла ко дну, женщина поймала беглецов и убила их. Увидев огромного волка на берегу, она забыла про барахтающихся квелитов и поплыла с невероятной скоростью, вышла на берег, мокрая и сияющая красотой, и встала перед Яха Ута, указала на него белым пальцем и спросила что-то непонятное яха -ута ждал. Они дрались почти на равных. Женщина была слабее своего друга, но Яха-Ута оказался с ней один на один, и никто не отвлекал ее внимания на себя. Когда Яха-Ута проиграл,